Божий промысел в возникновении Руси заключается в создании сильного православного суверенного государства, оплота священной государственности в мире. Если Россия, по причине утраты веры её народом, не будет в состоянии выполнить своё предназначение как удерживающий приход антихриста, она пойдёт против промысла и воли Божьей. Как следствие этого, она утратит его благодать и помощь. А без этого ни она, ни народ наш не спасутся. Главная опора в деле спасения является Русская православная церковь. Это единственный институт, который никогда не предал, не оставил и не прошёл мимо русского человека, обратившегося к ней за помощью. Православная вера даёт надежду на спасение и основание для оптимизма даже в такое трагическое для судьбы мира и отечества время. При этом наблюдения свидетельствуют, что среди представителей власти всех ветвей и уровней, а также влиятельных лиц в видных сегментах русского общества Политические партии, движения, бизнес, экспертные сообщества, медиаструктуры, наука, медицина, образование и так далее есть люди, для которых характерно стремление встать на путь исповедания православной веры. После приобретения первого религиозного опыта и осознания необходимости выстраивать свою личную жизнь на христианских ценностях, у человека, наделённого властными полномочиями, как правило, возникает стремление обозначить исповедуемую им систему ценностей, перед своим служебным окружением. Препятствием на этом пути воцерковления является разобщённость этих людей на фоне сплочённости и организованности носителей иных групповых, в том числе корыстных и антихристианских интересов. Полагаем, что для любого представителя власти, пытающегося встать на путь воцерковления, естественно стремление поделиться своими мыслями как с братом во Христе, с человеком себе подобным, то есть наделённым ресурсом влиять на судьбы людей, и ответственностью перед Богом за данную власть. Но самое главное, объединение таких мирян их общеньи в форме, например, православного общества или клуба, создаёт принципиально новые возможности, позволяющие вести системную деятельность по выцерковлению власти. Кандидат для участия в деятельности общества должен осознавать важность этого выцерковления для себя. Он должен понимать необходимость участия в таинствах и исповети причастия. Пока человек не пришёл к пониманию того, что дальнейшее духовное развитие без покаяния и причастия недостижимо, всё изложенное выше расценивается им как оторванное от реальной жизни рассуждение. Без стремления к живой связи с церковью, без участия в литургии и таинствах, без личной и общей молитвы существование православного общества невозможно. Само состояние духовной жизни, уровень его напряжения у каждого отдельного человека будут разными. Но в самом минимальном измерении они должны присутствовать. У человека должно быть чёткое осознание того, что последний рубеж обороны по сохранению российского государства стало быть избережением Божия народа, это наличие во власти людей с духовным стержнем, с подлинной верой в Бога. Цель искать и выращивать людей с таким стержнем, которые в духовном измерении были бы крепче, чем мы сегодняшние. Основные направления деятельности. Поиск среди представителей власти лиц, которым можно и нужно оказать содействие в становлении на путь обретения православной веры. Критерий результата привести человека к священнику, который бы сумел помочь ему развиться до осознания необходимости исповеди и причастия, помог бы стать прихожанином православного храма. Поиск среди постоянных прихожан молодых лиц, обладающих соответствующими личными и деловыми качествами, для оказания им содействия в служебной карьере во властных структурах поддержка через имеющиеся у членов общества ресурсы лиц, реализующих проекты, направленные на духовное и нравственное оздоровление общества. Блокирование и разоблачение через имеющиеся у членов общества ресурсы действий лиц, чьи проекты направлены на уничтожение российской государственности, разрушение православной идентичности и морали, разтление и нравственное разложение народа, а также придание гласности их действий. Необходимо, чтобы наставником общества был православный архиерей-патриот или опытный священник-патриот. Следует создать сайт общества. Это откроет целый спектр возможностей. Необходимо установить связи с подобными обществами в других регионах России в интересах обмена опытом и консолидации ресурсов. Следует избегать в деятельности общества строго формализованных рамок планирования и отчётности. Приоритетным проектом на сегодняшний день должно являться отвоевывание православными и просто патриотично настроенными людьми информационного пространства. Следует предусмотреть организацию на территории субъектов Федерации разговорного радио, где можно было бы представителям православного сообщества заявлять о себе. В областке указанного разговорного радио обеспечить консолидацию представителей всех слоёв, озабоченных духовным нравственным состоянием общества, способных и желающих здраво озвучивать свою позицию в эфире. Необходимо осуществлять поиск вариантов распространения через кабельное телевидение по территории области программ Союз и Спас. Каждый из членов общества ведёт личную миссионерскую индивидуальную работу с конкретными представителями власти лицами, имеющими влияние в обществе. Нужно наметить и осуществлять в дальнейшем проект по воцерковлению представителей воинского сословия: ФСБ, МВД, Министерства обороны. Необходимо молиться друг за друга, чтобы Бог укрепил нас в единодушии, дал сил и разумения к достижению поставленной цели. Таким образом, главная проблема, которая стоит сейчас на повестке дня, это объединение всех думающих об отечестве и о спасении народа сил. На сегодняшний день либерал хазары, захватившие власть, не могут открыто развернуть войну против православия и открыться. Открыть забрало ещё силён русский офицерский корпус, даже в отреформированном и урезанном виде. Готовы ли мы защитить нашу веру и церковь, нашу цивилизацию и право быть русскими? Защитить другие народы-родники, которые доверили свою судьбу русскому народу в единой империи? Русским православным патриотам и офицерству следовало бы выработать предельные параметры пороги безопасности страны и выживания русского народа. Порог безопасности, порог сокращения вооружённых сил и офицерского корпуса, порог ядерного разоружения в условиях полного охвата со стороны НАТО и американской про плюс фактор Китая. Порог ядерного сдерживания, порог демографической деградации русского народа, порог прожиточного минимума, порог налогообложения и повышения цен. Порог сдачи суверенитета, порог оцифровывания и электронного контроля над населением, порог сотрудничества с Западом и зависимости от него, порог финансовой зависимости. После перехода такого порога любая власть в стране становится вне закона для русского народа. Офицерство и церковь это реальные аристократии Святой Руси. Им первым за Русь стоять, а коли придётся и головы на плаху класть. Сегодня одна из основных задач русского православного патриота это усиление и укрепление России, всех государственных институтов власти, особенно силовых структур. Ничего не нужно придумывать, нужно в противовес созданию хазарского гражданского общества укреплять государство и его структуры, что идёт вразрез с планами внедрённых агентов глобалистов ради сохранения целостности России и возрождения русской православной империи. Это есть доступный и понятный национальный интерес для русского народа на многие поколения вперед. Нескончаемые реформы в условиях динамично надвигающихся войн — это спецоперация врага против обороноспособности России. Нельзя допустить, чтобы под видом реформ и льготных пенсий силовые структуры в системе национальной безопасности были вымыты до блеска нищеты кадрового состава. Хазары развернули усиленную и ускоренную работу По вычистке профессионалов из вооруженных сил и спецслужб России их подгоняет время и планы. Нужно любыми правдами и неправдами удержаться и остаться в строю, быть вне структуры и пытаться изменить систему – это заранее гарантированное поражение. Нужно предотвратить планы врагов сократить вооруженные силы Российской Федерации на 200 тысяч офицерского состава. Это предательство России. Это в условиях надвигающейся на нашу родину глобальной войны, на тотальное уничтожение, военное преступление. Это сдача без боя России и ее народа. 200 тысяч патриотов России окажутся на улице, не говоря об их семьях, и будут поглощены нескончаемыми проблемами жизнеустройства и смены жизненных установок. В начале Хазары ввели контрактную службу в вооруженных силах России, а теперь начинается бесконечный процесс сокращения, и дробление русского воинства. Нужно сеять сомнение, затягивать процесс, задавать вопросы, усилить разъяснительную работу среди личного состава армии и флота, укреплять офицерские собрания. Нужно во что бы то ни стало выжить и выстоять, прежде всего духовно. Нельзя быть пассивным. Наша пассивность их сетевая победа и гибель наших детей и страны в среднесрочной перспективе. Не попадайтесь на провокации и конфликты, льготные пенсии Не дайте себя уволить из вооруженных сил и спецслужб Российской Федерации. Пришедшие после вас будут слабее и беспомощнее, если не сказать, предателями. Нужно ставить вопросы и вносить сомнения в правильность действий вышестоящего руководства по сокращению вооруженных сил Российской Федерации. Нужно оперативно, глубоко и всесторонне разобраться в том, что происходит в России. Для этого необходимо, как минимум, вырваться из зомбирующего нас информационного поля восприятия действительности, начать в отцерковлении. Нужно, чтобы своё слово сказали офицерские собрания, патриотические сообщества, форумы, издания. Своё слово должно сказать православное казачество. Россия, Русь святая, как никогда в опасности, и от тебя конкретно зависит, наступит ли перелом в этой невидимой и всё уничтожающей духовной брани. Об этом не перестают предупреждать военные эксперты. Цитата по Константин Сивков: "Наша страна будет вынуждена участвовать сразу в нескольких военных конфликтах. Остановить запущенный механизм стремлений России может только сам вернувшийся к Богу русский народ, и особенно православное воинство в тесном союзе с патриотическим священством. Никогда ещё в истории на русский народ не ложилась такая ответственность за свою судьбу и фактически судьбу человечества". Русскому народу нужно выжить, а для этого сегодня нужна в первую очередь духовная победа, победа над нашим собственным безверием и малодушием, победа всех наших моральных сил над духовным натиском антисистемы, невидимой Хазарии. Антисистема боится нашей сплоченности во Христе, она бессильна против любых действий, в основе которых лежит дух жертвенной любви. Их в силе, в ненависти, Мы должны противопоставить силу в любви, и тогда, если с нами Бог, кто против нас?